Глава 32. «Замок Греймалкин», — пробормотала Ева, кормя Маргариту с рук мертвой мышью. «Там живут духи любовников, Фесты и мореи, тёмные духи. Этот пьяница явно что-то замышляет». Немоя разглядывала послание от Мерлина, пока Маргана, Рос, Гавейн и его спутница, женщина в пурпурном одеянии, которую, как выяснила Немоя, звали Кейз, обсуждали следующий шаг. «Ехать в одиночку слишком опасно», — заявил Гавейн. «На королевском тракте повсюду заставы красных паладинов. Придется пользоваться лесными тропами. Так что я поеду с тобой». Эч -бач -бро", — пробормотал Рос. Могван, сын Роса, обратился к Гавейну. «Отец говорит, что ты нужен здесь». «Добыча провизии и поиск выживших важнее», — согласилась Немоя. «Зачем вообще ехать?» — спросил Гавейн. «Этот человек служит Утору Пендрагону, как мы можем доверять ему?» «Согласна», — поддержала Моргана. Немоя взглянула на меч. «Артур бы сказал, что Утор Пендрагон — наш лучший шанс на выживание». От упоминания Артура у нее кольнуло в груди. «Ну и где эта храбрая человеческая кровь?» — рыкнул Гавейн. И что его король сделал для нас, кроме как сидел, сложа руки, пока Фейри убивали от самого шлака до Хогсбриджа и дюдана «Я сама видела эту бойню и не нуждаюсь в твоих напоминаниях», — резко ответила Немоя. Гавейн сел на камень, кипя от гнева. Таково было последнее желание моей матери, а Мерлин не дал повода не верить ему. Ева на это только усмехнулась. «Мы можем оставить мечи здесь», — предложила Моргана. «Но он просит взять меч с собой!» «Мне это не нравится!» Моргана покачала головой. «Я поеду!» — решительно заявила Немоя. «И меч будет! При мне!» И добавила, коснувшись руки Морганы. «И ты тоже!» «И Кейз!» — подхватил Гавейн. «Я бы доверил ей собственную жизнь!» Женщина в пурпурном просто кивнула, не снимая капюшона. Кончик леопардового хвоста хлестнул по полу. «Значит, решено!» Немоя поднялась и обратилась к Еве. Напиши Мерлину, что я встречаюсь с ним через три дня в замке грей Малкин. Маргарита склевала последний кусочек мертвой мыши, и Ева вытерла руки от крови. Вдова стояла на краю. Утес выступал над замерзающим зеленым берегом бухты рогов. Там же, вдалеке, на вершине отвесной черной скалы, образованной извержением древнего вулкана, высились обдуваемые ветром руины замка Грей-Малкин. Чайки и черные дрозды с криками дрались за гнезда на выступах омываемой морем скалы. Мерлин подъехал ближе, ежась от пронизывающего ветра, и спешился с лошади. Тебе не холодно? поинтересовался он, поскольку на вдове было лишь черное платье с высоким воротником под шею и длинными рукавами, и ее обычная черная вуаль. Я люблю холод. Заметила она, извлекая чашу змеиной глины с пламенем Фейри, которую Мерлин спрятал в сидельной сумке на ее лошади: Я благодарен тебе за помощь. Ты все еще намерен уничтожить меч с помощью пламени Фейри? Да, печально сказал Мерлин. Я больше не верю ни в какого истинного короля или в то, что один старый друид сможет направлять его. Этот меч слишком силен для нашего варварского века. Ты мог бы забрать его себе. Тогда повелители теней снова обретут утраченное влияние. Ты знаешь, что этому не бывать. В далекие времена я пытался объединить человечество и Фейри. Он на секунду замолк. Глаза затуманились от воспоминаний. Но потерпел неудачу. Что ж, прокаженный король не простит тебе предательства. Он назначил высокую цену за твою голову. Так что лучше тебе исчезнуть еще лет на сто. Как только покончу с мечом. А что насчет девчонки Фейри? Брошенная на милость судьбы, она либо сгорит в огне паладинов, либо падет от мечей викингов. Надеюсь, что смогу ее урезонить. Но как бы там ни было, эта ведьма волчьей крови доставит мне меч. Мерлин вскочил на коня и направил его к замку. Его бороду развивал морской бриз. Волшебник даже не подозревал, что на соседнем холме в высокой траве Прячется шпионка Леди Люнет. Она дождалась, пока Мерлин пересечет поле и следит с лошади перед опасным пешеходным мостом, который соединял горы с замком малкин А затем поползла по траве обратно, чтобы подать сигнал. Немое не спалось. Она боку на бок, но почва низких холмов была твёрдой и усеянной мелкими камешками. Они договорились не разводить огонь в лагере, так что стоял кошмарный холод, хотя Моргана, казалось, заснула легко, безо всяких жалоб. Кейза согласилась взять на себя ночной дозор. Никогда ещё Немоя не видела, чтобы эта таинственная женщина спала. Она просто села на поваленное дерево и замерла, прислушиваясь к каждому звуку. Жёлтые глаза поблескивали в лунном свете, а хвост лениво свисал к земле. «У тебя очень красивый хвост», — прошептала Немоя. «Спасибо», — Кейз улыбнулась, обнажая белые клыки. «Ты давно знаешь Гавейна?» «Не очень». «Да уж, разговор у нас выходит увлекательный», — подумала Немоя. «В любом случае, я благодарна тебе за компанию». «Мне любопытно увидеть этого Мерлина, вокруг которого столько разговоров». «Ты слышала о нем прежде?» — поинтересовалась Немоя. Учитывая, что Гавейн долго странствовал, а у Кейз были странные одежды и сильный акцент, Немоя предположила, что эта женщина... Родом с далеких берегов Франции. Не под этим именем, ответила Кейз. А у него их много? Он очень долго ходит по этой земле, пояснила Кейз. Ты должна знать это, ведь ты собираешься отдать ему меч твоего народа. Немоя смутилась собственного невежества. Это все моя мать, она опросила отвести меч Мерлину. До той минуты все, что я о нем слышала, детские сказки. Значит, для твоей матери он был очень важен, предположила Кейс. Немоя потрясла головой. «Нет, она... Не думаю. Она бы рассказала о нем раньше». «Тогда, может быть, для твоего отца?» «Он бросил нас, когда я была еще ребенком». Кейс подняла глаза на луну. «У твоей матери были секреты». «Нет», — нахмурилась Немоя. «Обычно она ничего не утаивала». «Она когда-нибудь говорила тебе, что хранит Великий меч?» «Нет, но...» Значит, у нее были секреты, повторила Кейс. Это звучало убедительно, будто бы устав от разговора, женщина легко спрыгнула с поваленного дерева и бесшумно устремилась в лес. Немая чувствовала, как холодный пот заливает ей шею, и стекает за воротник. Она была настолько не готова ко всему этому, что сердце трепетало. Она принесла тьму в этот дом. Стоило ей закрыть глаза в попытке задремать, как в памяти воскресал голос отца: Ты говоришь о своей дочери! Она снова видела, как разъяренная Ленор швыряет глиняный кувшин с водой, слышала, как он с треском разбивается о каменный очаг. «Я больше не знаю, что она такое!» Всю ночь в ее прерывистых снах раздавались крики родителей.